Нечто вроде живого остова в полтора человеческих роста. Концлагерное исчадие покоилось на боку среди травы или языков ли пламени. И сохшая рука указывала вниз, на висячее зеркальце. взглянидя на свое отражение, меченное смертельным клеймом. Черты черепа искажены леденящим, заразительным ужасом. Так что хочется поскорей отвести глаза.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 Ба, да тут еще пачка американских сигарет и коробок спичек. Понемногу я обрел способность соображать. Осмотрел одежду. пуловер из моего собственного гардероба, дешевые шерстяные ритузы, которые я нашивал в холода. Высокий сводчатый потолок, словно я заперт в резервуаре по чьим-то жилищам. Стены сплошные, без пятен сырости, но с виду подвальные. Лампочка на шнуре.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 Камера смертников, последний завтрак приговоренного. Для вязчего позора оставалось только подвергнуться шутовской казни. Все, что я думал и делал, окрашивало оскомы неискупимой низости, запредельного предательства совершенных Жюли. Она предала не меня одного, но самую соль человечности. Жюли или Лилия? Впрочем, какая разница?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 Ведь по всему судя, сестричка Джун, Роза, терлась поблизости, чтобы в случае нужды подменить ее в последнем действии гнусного спектакля. Они, небось, локти кусали, что не удастся осквернить меня вторично. Все, что они мне плели, было ложью, было западней. Письма, полученные мной, сфабрикованы. Они бы не дали мне так легко напасть на свой истинный след».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 «А что, если моей судьбой вот уже битый год правит закон, полярно противоположный тому, который Кончис упорно приписывал... Почему так упорно, не затем ли, чтобы в сотый раз меня провести, Судьба мира в целом? Полярно противоположный закону случайности?» Квартира на Рассел-сквер... Стоп, я снял ее случайно, наткнувшись на объявление в «Нью Стейтсмен».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 Ее нет. Ее и вправду больше нет. Я плакал не из одной лишь скорби. Нет еще от злобы на кончаса и лилию. От сознания, что, зная о ее смерти, они воспользовались этим новым вывихом, этой новой саднищей возможностью. Нет, невозможностью, реальностью, дабы взнуздать меня верней. Дабы подвергнуть мою душу бесчеловечной вивисекции. Целях, что лежат за гранью здравого рассудка. Они точно стремились покарать меня и покарать еще раз и еще раз покарать. Без всяких на то прав, без всякого повода. Сев я прижал колбу кулаки. В ушах звучали назойливые отголоски их давних реплик, но теперь в каждой чудился второй зловещий смысл чудилось постоянство трагической иронии.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 Моя мать-еврейка, это так, к слову. Густые, кустистые, угольно-черные брови, озорной огонек в глазах. Поболтав в чашке остатки кофе, я выплеснул их ему в лицо. По халату поползли бурые потеки. Он достал носовой платок, утерся, что-то сказал стоявшему рядом тюремщику. Ни малейшей досады, пожал плечами, взглянул на часы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 «Ничего подобного. Эта комната... Как по-английски называется кабинет судьи?» «Чемберс». «Вот-вот, Чемберс. Так что хорошо б вам...» «И показал жестом побриться». Бог ты мой! Народу будет порядочно». Я не верил собственным ушам. «Это придаст вам солидности». Направился к выходу. «Ну ладно. Адам кивком указал на Белобрысова».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 Дверь захлопнулась, лязгнул засов. Скелет возрился на меня со стены, будто повторяя по-своему, потрупачьи, потерпи, чуток, и узнаешь. Все, все узнаешь.